Глава 14. Шрам на левом боку. На следующий день Тимофей Романцев встретился с начальником военной контрразведки армии полковником Александровым и рассказал ему об изъятой у диверсанта крупной сумме денег и о хорошо изготовленных документах. Александров выглядел усталым, лицо посерело, под глазами набрякли морщинистые мешки. «Значит, на документах ты не увидел ни одного тайного знака?» В задумчивости спросил он. «Ни одного. Все документы были сработаны просто идеально. Не придраться. Остановил бы я его для проверки документов где-нибудь на дороге, так ничего бы не заподозрил. Я ведь эти документы с последними инструкциями сравнил. Все в точности, до последней запятой и точки. Даже в предписаниях. А ведь инструкции к ним мы в прошлом месяце получили». «Не нравится мне все это». Все более хмурился полковник. «Может, где-то произошла утечка и последние инструкции с тайными знаками попали в Абвер? Как думаешь?» «Не могу знать, товарищ полковник». Бойко ответил капитан. «Вот и я тоже». «Не исключено, что Абвер подключил аналитический отдел. А там тоже не дураки сидят. Как бы там ни было, но об этом нужно будет доложить. Пусть разбираются, каким образом враг узнал о последних изменениях в документах. Для дела будет лучше, если они разработают новые инструкции к ним. И в кратчайшие сроки. Ты его еще не допросил? Только во время задержания. Сейчас он находится в госпитале. Допроси. Хватит ему отлеживаться. Не на курорт попал. Потом доложишь. Есть доложить? Товарищ полковник, в документах меня еще очень беспокоит их отменное качество. Изготавливал очень грамотный специалист — Мне думается, что помогал ему целый штат консультантов. Были учтены даже малейшие мелочи, на что немцы прежде не обращали внимания. Например, немцы ведь очень большие аккуратисты, любят, чтобы каждая буковка была на своем месте. А у нас ведь как-то все попроще. И строчка может кривенько пойти, и бумага может некачественной быть. Все эти нюансы были строго соблюдены». Очень плохо, если немцы научились думать так же, как мы, и займутся производством документов массово. «Вот это и выясни», — заметил начальник контрразведки армии. «Единичный это случай или массовый». Еще через час Тимофей Романцев наведался к диверсанту в прифронтовой госпиталь. Кривошеев уверенно шел на поправку. Выглядел он свежо. Бледность с лица понемногу ушла, кожа приобрела прежний вид». Трехдневный отдых явно пошёл ему на пользу. Выздоравливающие, проявляя понимание, вышли на солнышко покурить, оставив контрразведчика наедине с диверсантом. Оставался лишь автоматчик, охранявший диверсанта и сидевший неподалёку. «Продолжим разговор», — сказал Тимофей, раскрывая блокнот. «Откуда ты родом?» «Из-под Тамбова». «Кто родители?» «Не помню. Беспризорники, а говорят, что их расстреляли». «В детдоме вырос. Нас много таких было». Что дальше? Завод, армия, как у большинства. К немцам сам пришел? Нет. Контузия у меня была, вот и попал в плен. Слышал я эту историю уже не однажды. Послушаешь вас, так вы все ни при чем. А предателем тоже по обстоятельствам стал. Может, лучше честно сказать. Халуйствовал за кусок хлеба, товарищей предавал. Чтобы выжить, над мирным населением измывался, потому что приказали. Едва сдерживая злобу, произнес Романцев. Арестованный промолчал, а потом выдавил из себя. «Не знаю, как у других. Я за них не ответчик. Про себя говорю». «Да мне вот что скажи. Кто тебе такие документы надёжные выправил? Да у них на особом счету, что ли? Не каждому такие выправляют». «Не каждому», — охотно согласился Кривошеев. «Первый раз, когда меня забросили, так у меня не такие надёжные были. Перед второй заброской документы мне уже в техническом отделе изготовили». Там у них отменные специалисты. Куда тебя забросили в первый раз? Под Воронеж. Пробыл недолго, всего лишь неделю. Что там делал? Следил за передвижением военных частей в прифронтовой зоне. А во вторую командировку куда? Под Курск. Немцы чувствовали, что готовится что-то серьезное. Вот я целый месяц на железнодорожной станции путейщиком проработал. Кто конкретно делал для тебя последние документы? какой-то уголовник. Прежде он занимался изготовлением фальшивых документов. Пару раз с ним в курилке сталкивался. Как-то он обмолвился, что в прежнее время у него клиентура была по всему Советскому Союзу. Редкий мастер, значит. Получается, что так. А он почему стал служить немцам? Когда немцы вошли в Минск, он находился в следственном изоляторе. Рассказывал, что уже в камеру вошли, чтобы его расстрелять. Да тут бомба шарахнула. надзиратели всех поубивало, а ему ничего. В общем, повезло. На войне так случается. Из-под обломков выбрался и домой пошел. А потом немцы его отловили. Он же стриженный был. Думали, красноармеец. Хотели его в лагерь для военнопленных отправить, так он сказал, что обычный уголовник. Занимался изготовлением фальшивых документов. Вот его обверы и привлек к работе. Как фамилия этого уголовника? Фамилия Федосеев, звали Пётр. Но, скорее всего, имя и фамилия вымышлены. У немцев он в большой части. За консультацией к нему даже из других школ приезжают. «Какое у тебя было задание?» «Сначала должен был легализоваться в банно-прачечном отряде», — ответил Кривошеев. «Там особой проверки не требуется». «Что думал делать дальше?» «После того, как пройдёшь легализацию». До войны я парикмахером работал, курсы даже специальные заканчивал. У меня и клиентура своя была, вы хорошие получал. Жить можно было, не бедствовал. Начинал я еще в армии стричь. Парикмахера тогда не нашлось, вот старшина и указал на меня. Парикмахером будешь, а вот тебе рота бойцов учись. Пришлось заняться, как-то приноровился. Служба была несложная, обычно всех бойцов под ноль стрижешь». «А вот офицеров полагается стричь как положено, чтобы на голове волосы оставались, и чтобы стрижка была приличная. В Абвере мне рекомендовали проявить своё мастерство перед каким-нибудь старшим офицером. что он и в потом к себе возьмёт. Каждый из них ведь любит хорошо выглядеть, чтобы ему рожу брили, а ещё чтобы прическа была красивой и аккуратной». «Хм, хитро придумано. Теперь давай поговорим о третьем попутчике». «Может, папироску вгостите? А то без курева совсем тошно». Посуровев сказал Кривошеев. «Тут я одного выздоравливающего попросил чинарик меня оставить. Он мне говорит, мне для тебя только пули не жалко». «Вот такие у меня соседи». «А что ты хотел?» Хмыкнул Тимофей и вытащил дюралевый портсигар, сделанный из обшивки самолета. «Такие вещички на войне в цене». Щелкнул миниатюрным замком и вытащил папироску. «Никто с предателями церемониться не станет. То, что можно простить немцу, все-таки приказ выполняли. Под пуль шли. Никогда не простят предателю. Знаю я это. Так что с табачком-то?» Тимофей протянул папиросу, чиркнул зажигалкой. Стиснув папиросу зубами, Кривошеев потянулся к крохотному огоньку. Крепко и очень сладко затянулся. Было видно, что папироса пришлась ему по нраву. Глаза от удовольствия сузились, как у кота, греющегося на весеннем солнышке. Пусть подумает, соберется с мыслями. Глядишь, поразговорчивее станет. Знаю я третьего. Выдохнул, наконец, Кривошеев. Нас свели на последнем этапе подготовки. Псевдоним у него Бондарь. Как его зовут на самом деле, я не знаю. У командования он на особом счету много раз бывал за линией фронта. Имеет офицерское звание Гауппштурмфюрер. До войны окончил диверсионно-разведывательную школу Краков при Абверштелле. Школа комплектовалась практически из одних украинцев, настроенных отрицательно к советской власти. Случайно или нарочно, не знаю. Обмолвился о том, что перед самой войной был заброшен на территорию Советского Союза для подрывной деятельности и легализовался в одном из воинских подразделений. Какое у него задание сейчас? «Сбор разведданных вблизи железных дорог». На низовых работах железной дороги, с стрелочниками, с цепчиками, смазчиками, работают агенты Абвера. Бондарь держит с ними связь. Еще он должен организовать устранение командующего Ватутина. «Резидент он?» «Да». «Почему же он был без связи?» «Радист, с которым он осуществлял заброску, сломал ногу». «Пришлось осуществлять его эвакуацию через линию фронта». В поддержку к Бондарю была направлена опытная группа с радистом, но они все пропали. Сообщили о своем благополучном приземлении и пропали. После этого Бондарь перешел линию фронта и сообщил, что находится без связи. Просил помочь. Вот меня с ним потом и отправили. «Ты знаешь кого-нибудь из пропавших?» «Не знаю никого. Слышал, что у командира группы псевдоним Фрол Кравченко. Как часто ты должен был встречаться с Бондарем?» Планировалось встречаться раз в неделю. Он оставляет в тайнике разведданные. Я их зашифровываю и отправляю в центр. Где находится тайник? Под большим серым камнем за территорией банно-прачечного отряда. Когда именно он должен был передать записку? Вечером в тот день, когда вы меня повязали. Как тебе удалось легализоваться в банно-прачечном отряде? Документы у меня были хорошие». Показал командиру отряда справку о ранении. Сказал, что из запасного полка направили в отряд. И что могу еще и стричь. В армии это ценится. Вот они меня и оставили. Как выглядит этот бондарь? Высокий, статный, светлый. Кто по званию? Майор. Что еще? Поподробнее. На какое-то время Кривошеев задумался. Скуластый малость, сухощавый. Конечно, не писанный красавец, но бабам такие мужики нравятся. У него были какие-то особые приметы, скажем, родинка на лице или шрам на лбу, какие-то порезы на руках. Ничего такого не припомню, пожав плечами, ответил Кривошеев. Черты лица правильные, может, нос слегка курносый, но это не примета. Ага, вспомнил. У него шрам был на боку под рукой. Романсов старательно записал особую примету, после чего внимательно посмотрел на него. Что-то ты мне не договариваешь. Откуда знаешь про шрам? Ты ему в баньке спинку, что ли, натирал? В бане я с ним не парился, — посморнел диверсант. А только когда мы с ним однажды перед самой отправкой приема джиу-джитсу отрабатывали, он так сильно вспотел, что снял себе рубашку. Ну, я и увидел этот шрам. Он буквально через всю спину шел. Ранение? Оно самое, ну, какое именно, я так и не понял. На пулевое вроде бы не похоже. Может, осколок зацепил. Какой по характеру этот бондарь? Характер у него дерзкий. Этого не отнять. Чувствуется в нем какая-то сила. Это трудно объяснить. Но вот спорить с ним отчета желания не возникает. А глянешь на него, так сразу видно, что летает высоко. Вошел военврач лет пятидесяти с погонами майора. Выглядел он старомодно. Сиденькой бородкой, прикрывающей узкий подбородок. И в белой медицинской шапочке. Поздоровавшись, спросил. «Я не помешал, то, знаете ли, процедуры назначены». «Нет, товарищ военврач, закрыл блокнот капитан. Я уже выяснил, что нужно. Вы можете сказать, как долго арестованному еще здесь лежать?» «Рана не опасная, пуля извлечена, заживает хорошо. Думаю, что дня через три он уже сможет понемногу передвигаться. Если не возникнет каких-то воспалений...» Приподняв старомодные очки, врач с интересом посмотрел на Романцева. «А вы это с какой целью спрашиваете? Интересуетесь, дойдет ли он самостоятельно до стенки?» и, досадливо поморщившись, добавил «Лечишь больного, а потом, оказывается, конец один». Нас. «Это как повезет», — усмехнулся Тимофей. «Нам очень нужно, чтобы через три дня он был на ногах». Ранним утром следующего дня Романцев встретился с полковником Александровым. Начальник контрразведки армии внимательно выслушал доклад, а потом спросил «Уж не тот ли это майор, которого мы ищем? Мне думается, что он резидент». «Поэтому о нем никто ничего не знает. Во время подготовки к заданию немцы держали его отдельно от всех остальных. Возможно, что оно и так. Какие у тебя имеются соображения по этому делу?» Вытащив из планшета несколько листков бумаги с машинописным текстом, Тимофей положил их на стол перед полковником. На листках крупными буквами было напечатано «Предварительный план операции «Майор». «Подготовился, значит. У меня было время». Предлагаю операцию по поимке резидента назвать «Операция Майор». Годится. Продолжай. Немецкий агент Кривошеев легко идет на контакт. В своих показаниях достаточно откровенен. Эту его слабоохотливость нужно использовать. Если немцы хотели, чтобы он стал парикмахером, так пусть он им и будет. В этом случае он будет находиться под нашим круглосуточным наблюдением. А мы, в свою очередь, сможем контролировать все его контакты». Тимофей говорил уверенно, твердо, безо всяких сомнений. Александров призадумался, было понятно, что капитан продумал каждую мелочь. «Ну что ж, принимается», — после некоторого размышления произнес он. «Пусть так оно и будет. Пусть служит парикмахером у офицеров. Когда, ты думаешь, его можно будет привлечь?» «Через три дня. Я уже разговаривал с доктором. Глаз с него не спускать ни днем, ни ночью. Есть, товарищ полковник» отозвался Романцев с заметным облегчением».